Очень хорошо Так ему и надо <сélавис> Я <сélавис> Да, вы Вы убийца <р> Я Разве я мог простить ему это Я лелеял эту мечту И убил Чем ударили его Я <скѣ> Я Я силен <сélавис> <сélавис <CahtacAN> Я встретил его И вынул револьвер Но он был не заряженный я... Я бросил его. Чем же ударили? Револьвером, ручкой Бац! От такого удара треснет черепа буйвола. Зачем вы убили его у нас в саду? Места не было? Не было, не было. Я его... Бац! Так... «Убийца! Вы! Я! Я!» «Вы должны донести на себя! Мне нет до этого дела! и Я пришел к вам для своего успокоения! А вы должны! А теперь лягте!» Николай вышел из кабинета. Притворяя дверь, он видел, как Захаров, скорчившись, упал на диван. В дверях Николай увидел сторожа. «Тебе чего?» господину Захарову из управы. Просит его. Он болен. Тогда ключи спрашивают. Надо, так и возьми. Вон он там, в кабинете валяется. Так. Теперь к Анне. Я успокую ее. Я все объясню, расскажу ей. Ага.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 Николай огляделся. Народу собралось много. Впереди всех стояла Вера Сергеевна, держа за ручку крошечную лизу. Немного поодаль стояли Можаевы, Весенин и брат Яков. В стороне отдельной группы его окна собрались судейские. Казаринов что-то оживленно объяснял прокурору и председателю, делая совершенно несоответственные месту и времени жесты.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 Время от времени он бросался к дверям встречать вновь прибывающих. В зале произошло движение. Вошел священник с дьяконом и дьячком. У дверей столпились певчие. Селин подошел к священнику, но в эту минуту в дверях появился полицмейстер. В зал вошел губернатор в сопровождении Анохова, который шел подле него бочком. Губернатор прошел через зал и остановился подли Можаевых. Началась панихида.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 Николай вдруг вспомнил про встречу с Аноховым. Зачем он приходил вчера к Бурату? Надо узнать. Панихида окончилась. Посетители, медленно шаркая ногами, начали выходить из зала. Николай остался на месте. Дьяк монотонно читал над покойником, когда в зал осторожно вошел слуга Дерунова Иван, и, поднявшись на катафалк, стал оправлять парчу Кровь! Кровь! Где? Какая кровь? Иван, бледный, как полотно, указывал Николаю, дрожащей рукой на повязанную голову покойника, и глаза его выражали панический ужас. На белой повязке ясно выступила просочившаяся кровь. Дьяк глубоко вздохнул и перекрестился. С нами кровь! Крестная сила был убийца. Иван, придерживаясь за край гроба, сошел с катафалкой и постепенно оправился. <как> Увидев Николая, глаза его вспыхнули злобою. Идите, барин, паникина кончилась. Барни не увидите. Братец их ушедший. Николай с удивлением посмотрел на него. Откуда такая злоба в его взгляде и голосе? ужели и он тоже Николай быстро вышел из зала. Похороны Дерунова были великолепны. Действительно, как написал потом силен на в блестке, проводить покойника собрался почти весь город.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 Он болен, простудился. Мы с ним оба были под дождем в ту страшную ночь. А, а а Гуляли! Вы не сердитесь. Я не над вашей прогулкой. Смешно, что сама Захарова, а ее прислуга уверены, что он в отчаянии сидел, запершись, а он вышел и гулял себе в волюшку. Откуда вы знаете, что он заперся? Господи! Но ведь я живу, ее мамаша Вон ты, отчучила Как же мне не знать-то И сильно промокли Теперь обсохли Что было, то прошло